Глава тридцать седьмая «Хайди! Хайди!» Чей-то голос ворвался в ее сон. «И кто этот смертник?» Просыпаться не хотелось. Тело казалось чужим, тяжелым, невыносимо тяжелым, как и веки. Открыть их казалось подвигом, и все-таки она справилась. «Хайди!» Бледное лицо Макса закрывало обзор. «Значит, Тони привёл помощь». Хайди протянула руку и коснулась щеки Максимилиана. «Ты пришёл». Язык не желал шевелиться, губы онемели. «Что случилось?» допытывался Макс. «Недооценила очередного Эо Тайрона». Хайди рассмеялась, чувствуя, что близка к истерике. «Он лишил меня магии, этот гад. Представляешь?» Макс промолчал, но ее тело окутало тепло и сразу стало легче. Будто кто-то обнял за плечи и забрал себе ее боль. Обычный эффект от общения с Максом. Хайди осторожно села, схватилась за голову. Но вскоре комната перестала кружиться. Айтере сидел рядом. Он выглядел измотанным, серым. Хайди вздохнула и обняла несносного мальчишку. Тот не сопротивлялся. Видимо, день выдался тот еще. «Вы победили?» Спросила она, хотя ее больше интересовал вопрос, жив ли Клод тайрон «Похоже на то». Макс пожал плечами. Нейт явился. Дракон — это весомый аргумент в народных волнениях. Нейт. Хайди не видела его пять лет. С этим гордецом были связаны сладкие воспоминания, но все они остались в прошлом. Пусть там и будут. У неё другая жизнь. И теперь нет магии. Она поглядела на свои пальцы. Ни намёка на пульсацию силы. Пустышка. Тихо рассмеялась. Что такое? Насторожился Макс. Видимо, боялся, что она сойдёт с ума по-настоящему. Исполнилось твоё желание, да? Клод выжег мою магию. Хайди встряхнула пальцами. Ничего, видишь? Айтере склонил голову. «Ты сможешь меня вылечить?» Поинтересовалась Хайди. «Я не знаю». Тихо ответил Макс. «Попытаюсь». Но по глазам видела, пытаться будет плохо. Его устраивает такой исход. Но он ведь до сих пор использует магию. Значит, клятва есть. Или уже нашёл другую. Почему-то при этой мысли пришла злость. «Кто она?» Макс широко распахнул глаза. У него всегда был особый взгляд, как у ребёнка. «Кто?» «Твоя новая Ильтере», — пояснила Хайди. а, -а, -а. он улыбнулся. «Никого нет. Тед каким-то образом замкнул мою магию. Не знаю, надолго ли, но пока действует. Как ты себя чувствуешь?» «Древний и потрёпанный», — ответила Хайди честно, и Айтере тихонько рассмеялся. «Раз уж ты в порядке, поедешь со мной? Всех ждут в ратуше». «О, нет!» — Хайди замахала руками. «Не хочу видеть твоих друзей, особенно некоторых. Я побуду здесь. Понадоблюсь, ты знаешь, где меня искать». Макс кивнул. Уже собирался подниматься с дивана, когда Хайди снова прильнула к нему и коснулась губами губ. «Вот теперь иди!» — она хитро улыбнулась. «И на своем совещании думай обо мне». Айтере не ответил. Только поторопился сбежать. Как есть, заяц. А Хайди легла обратно на диван и закрыла глаза. «Где мы нам, Тасет? И уже уплывая в сон, задумалась, почему так темно. «Тед, наверное, было около полуночи, когда на улицах стих бой, а в особняке Эофейтер прекратился поток Айтере». Я не чувствовал ни рук, ни ног. Макс куда-то умчался. Позднее я не вспомнил, когда. Только Анна сидела со мной, гладила по голове, как маленького, что-то шептала. У меня не осталось сил сопротивляться. Поэтому я то ли спал, то ли бодрствовал. Мыслей не было, лишь ощущение тяжести собственного тела. Из полусна вывел новый голос. «Тед, ты еще жив?» «Что-то похож на мертвого». «Ник?» Я все-таки открыл глаза и распрямил плечи. Мой друг замер в дверях комнаты. «Все закончилось?» «Да, общество чистой силы разбито», — ответил тот. «А с Президиумом расправились без нас. Мы нашли только трупы. Джефф ждет в ратуше. Ты в силах подняться с дивана?» «Куда ему ехать?» — вмешалась Анна. «Почему сейчас?» «Идем». Я с трудом поднялся. «Не будем заставлять нас ждать». «Тед, потом поговорим», — отмахнулся я и последовал за Ником. Друг выглядел усталым, но целым. Только одежда была в гаре, от него пахло дымом. «Как наши?» – спросил я. «Дик тяжело ранен», – ответил тот. «Джеми полегче, но тоже приятного мало. Эш в порядке». «А Лали?» «Она ранена, но вроде бы ничего опасного для жизни. С ней Эотайрон». Мы сели в автомобиль. Я ждал продолжения рассказа, но Ник молчал. Он тоже устал. «Город сильно выгорел», – сказал он. «Тушат до сих пор. Жертв много со всех сторон». Эжен никак не отыщет жену, беспокоится. В ратуше был взрыв, все вверх дном. В общем, что будет дальше, Тед? — Жизнь, — ответил я. — Дальше будет жизнь, Ник. А вот какой она будет, зависит уже от нас. Мы ехали по обугленным улицам, запорошенным серыми хлопьями пепла, измазанным гарью. Небо оставалось непроглядно черным, как настоящая ночь. А может, это она и была? И мир сдвинулся от такого количества магии. «Сложно судить. Мне казалось, что Инк и Фора никогда уже не взойдут над Тассетом. Я прижался лбом к стеклу. Даже спать не хотелось. Только забиться в какую-нибудь нору и остаться там. Надолго». А Ник уже выруливал к ратуши. Вокруг сновали люди. Много людей. Мало захватить власть, надо ее удержать. Вот они и готовились удерживать. Наш автомобиль остановился. Однако вместо того, чтобы идти прямо в ратушу, Ник повел меня в небольшую пристройку. «Ратуша сильно пострадала», — объяснил он, «наши чуть там не остались, и теперь здание ни к чему не пригодно». «Хм, и пусть, не жаль». В пристройке оказался небольшой зал заседаний, наверное, для не самых важных особ. Стоило мне переступить порог, как раздался возглас. «Тед!» — Лонда повисла у меня на шее, поливая слезами. «Тише!» — я погладил ее по голове, чувствуя, как в груди разливается тепло. «Тише! Что такое?» «Лео погиб!» Она вытерла слезы. «Джейк в больнице! Я так боялась, что и ты...» И снова обняла меня. А я не сдержался, поцеловал ее, прижал к себе и замер на несколько долгих мгновений. Сейчас боль от утраты друзей еще не ощущалась. не менее внутри не отпускала. Я знал, она придет позднее вместе со сознанием. А пока... Я огляделся по сторонам. Джефф был здесь, с виду невредимый. Эжен сидел рядом с Ариет. Слава богам нашлась. «Правда, была в зале по уши, но разве это беда?» С ними рядом стоял Нейтон, Обернулся, кивнул мне. «Вовремя появился, ничего не скажешь. Сегодня нам точно пригодилась сила дракона». Еще двое вассонцев нашлись тут же, тоже живые и в копоти. Мы с Лондой заняли свободные стулья. Минуту спустя появились Лали и Стефан. Они смотрели только друг на друга. Кажется, и в дом моей подруги постучало счастье. Тони и Эш нашлись в уголке». Они тихо переговаривались. Последним появился Макс. Джеффри посмотрел на него вопросительно, и тот кивнул. Я не старался угадать игру их взглядов. Скорее всего, что-то из-за Хайди. «Вроде бы все здесь». Джефф окинул нас взглядом. «Остальные участники сопротивления ждут приглашения в соседней комнате, но для начала нам с вами нужно решить свои вопросы. Прежде всего хочу сказать спасибо всем, кто здесь присутствует. Мы свергли власть Тассета» разобрались с обществом чистой силы. Без каждого из вас этого не случилось бы. Во-вторых, у нас есть новости из Эвасона. Да, оживился Нейтон. Мне поручено передать, что Эвасон, Тианест и Рансмар готовы оказать политическую поддержку сопротивлению. Конечно, речь шла и о военной поддержке, но будем надеяться, что она не понадобится. Официальные лица прибудут немного позднее, дракон все-таки быстрее, чем кто-либо. «Поэтому готовьтесь к новому витку переговоров, и нужно определиться, с кем именно будут разговаривать представители дружественных государств. Поддержка нам понадобится», – кивнул Джефф. «С кем именно, решим на общем собрании. Но мне кажется, формат Президиума изжил себя, это нужен один руководитель. Конечно же, со своей командой это несомненно». И все мы понимали, кто им станет. Джеффри давно к этому шел, его все поддержат. «Сейчас надо организовать помощь для пострадавших», – продолжал он. Понять, какими ресурсами обладает Тасет, организовать разборы завалов, разместить тех, кто остался без жилья, одним словом, работы хватает. Но главное то, что битва позади. Да, погибших много. Раненых еще больше. Однако мы победили. И в наших силах сделать так, чтобы Тасет никогда не стал прежним. Я верил, что Джефф прав. Что действительно никогда больше в Тасете не будет твориться произвол. Но мы отвоевали столицу, сдадутся ли другие города. Нет, эта битва не последняя. Хотя тут действительно многое зависит от Трансмара, Эвасона и Тианеста. С тремя соседними странами вряд ли кто-то рискнет связываться. Что ж, время покажет. Только время. А Джеффри пригласил в зал наших соратников по борьбе. Сразу стало тесно. Лонда крепче жала мою руку. Она уже немного успокоилась, но в глазах все еще блестели слезы. Наконец все разместились и начались обсуждения. Как я и ожидал, главой Тассета избрали Джеффри, пока никто и не рвался на эту должность. Что будет потом, сложно сказать. Джефф раздавал распоряжение по обеспечению порядка в городе, помощи пострадавшим. Совещание затянулось почти до самого утра, и разошлись мы измотанные. Хотелось только одного – лечь и уснуть. А небо так и оставалось темным. Мы с Лондой поехали к ней домой. Там оказалось тихо и пусто, не следа ее отца или его Айтере. Отдохну немного, и надо навестить Джейка. И позаботиться о Лео. Закрытые двери его комнаты вызвали дрожь. Лонда опять расплакалась. Я обнял ее за плечи и отвел в ее комнату. Мы забрались на кровать. Она прижалась ко мне, обвела шею руками и затихла. А я гладил ее по голове, как маленькую девочку, и шептал слова утешения, глупые, бессвязные. «Я не верю», — ответила она, стараясь вытереть слезы. «Не верю, что Лео нет. Почему все так, Тед? В эту ночь мог погибнуть любой из нас», — тихо ответил я. «Мы пока не знаем точных масштабов того, что случилось в городе, понимаешь?» И я замолчал. «Кого еще мы не досчитаемся?» «Выживет ли Дик? Что будет с нами дальше?» «Будущее страшило. Моя сила, которая внезапно выросла, тоже пугала. Что делать?» Лонда сжала мою ладонь. «Тебе надо отдохнуть», — тихо сказала она. «Тебе тоже?» Да. Лонда закрыла глаза. Я смотрел на тени от ее пушистых ресниц и думал, что не зря попал в этот дом. Наклонился и коснулся губами ее век. «Тед...» Она тут же открыла глаза. «Прости». «Нет, что ты, все в порядке». И... Она подняла лицо, и наши губы встретились. Я целовал Лонду, неловко, не смело. Увы, похвастаться особым опытом с девчонками не мог. Опытом отношений, а не издевательств со стороны Эльтере поэтому совсем не знал, как себя вести, только покрывал поцелуями бледное лицо Лонды, крепче прижимая ее к себе. «Ты ведь не оставишь меня?» спросила она с затаенным страхом. «Никогда», — ответил я, — «пока жив». «Тогда постарайся жить как можно дольше». Лонда с грустью улыбнулась. «И пообещай, что, когда все успокоится, мы навестим Дею. Очень хочу увидеть вас сон. Обязательно». Я тоже хотел увидеться с подругой, рассказать о нашем неожиданном родстве, обо всем, что свалилось на голову. Поэтому да, мы поедем в Ивасон, как только буду уверен, что Тассет перестал штормить. А пока Лонда уснула, пригревшись в моих объятиях, и сам я вскоре задремал. Утром же до того, как поехать на временную штаб-квартиру, наведался в особняк Эо Фейтер. К счастью, дым немного рассеялся, и диски Инга и Фора были видны сквозь мглу. В особняке обосновался Макс. Тут размещали тех, кому требовалась помощь, потому что в больницах больше не было места. Анна помогала ему. Заметила меня, улыбнулась и поспешила навстречу. «Доброе утро, мальчик мой!» Потянулась обнять, но не решилась. «Доброе утро», — ответил я. «Уделишь мне пару минут?» «Конечно». Анна увлекла меня в свою комнату. Здесь было просто и тихо, ничего лишнего. Ничего, что выдавало бы любовь к роскоши и чему-то подобному. «Присаживайся». Анна указала на кресло. «Рассказывай, какие новости?» «Новостей много», — ответил я. «Но пришел не за тем. Я долго думал и хочу сказать. Давай попробуем. Хотя бы узнать друг друга получше. Все-таки ты моя мать. Не обещаю, что вдруг стану любящим сыном. Не стану. Но моя жизнь настолько зыбкая. Анна не дала мне договорить. Она вдруг расплакалась и прижала меня к себе». «Мальчик мой!» – шептала, обнимая. «Мой малыш!» Я отвернулся, чтобы не увидела слез. Думал, давно разучился плакать, оказалось, что нет. И сейчас лил слезы, как мальчишка, поражаясь сам себе. «Мне пора», – сказал поспешно. «Много дел, но я приду, потом». И сбежал. Слишком много эмоций, понадобится время, чтобы упорядочить их, разобраться. Но главный шаг я сделал, и, может быть, самый важный за всю мою жизнь.